государь отвечал сэндденьян мы уже сговорились с господином кольбером отлично господин кольберт сказал что он явится к вашему величеству как только ваше величество изъявит желание продолжать праздники хорошо пусть явится казалось что кольбер подслушивал у дверей он вошел в комнату как только король произнес его имя очень приятно господин кольберт сказал король А вы, господа, приступите к исполнению своих обязанностей. сент эн и Велеруа откланялись. Король сел в кресло около окна. — Я танцую сегодня в балете, господин Кольберр, — сказал он. — Значит, завтра, государь, я должен платить по счетам. Почему? — Я обещал поставщикам оплатить их счета на другой день после балет. — Ну что ж, господин Кольберр? «Если обещали, так и уплатите». «Прекрасно, государь. Только для того, чтобы платить, нужны деньги, как говаривал господин де Ладигьер. «Как? А те четыре миллиона, которые обещал господин Фуке, разве они еще не внесены им?» «Я и забыл спросить об этом вас, государь. Они были у вашего величества в назначенный час». ну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 Королевы поместились на великолепной эстраде, сооруженной на берегу пруда, в театре изумительной красоты. В течение пяти часов плотники собрали все части этого театра, обойщики отделали его, пиротехники осветили несметными огнями. Небо покрылось звездами, на нем не было ни единого облачка. Казалось, сама природа пришла на помощь фантазии короля. Вместо крыши над театром простирался небесный свод,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 не снисходившие до улыбки. Таков был тогда этот король, справедливо прозванный «королем всех омуров Он двигался легко и плавно, точно не танцевал, а парил. Это был блистательный выход. Следом появился граф де видимо, спешивший к королю или принцессе. На принцессе было длинное платье, легкое и прозрачное, так что под ним иногда ясно обрисовывалось ее колено,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 Вскоре он совсем перестал танцевать. Король и принцесса торжествовали.